Сказка деда Игната про козла Козьму Микитича В одной деревне жил ленивый мужичок. Не было у него никакой скотины, а только козёл да баран. Поленился мужичок накосить летом сена, а тут и зима пришла, нечего есть и козлу, и барану. Стали, козел до да баран, на весь двор реветь, покорми нас, хозяин. Рассердил ленивый мужичок, схватил кнут и давай стигать козла до да барана. От вам щена, вот вам отруби. Делать нечего, сказал потом козел. Надо нам в лес убегать. Давай, убежим в лес, найдем там сток сена и станем жить. Давай убегать, брат Казма Микич, баран говорит, уж нам не будет. Вот сговорились они, козел пошел в дом, и стащил у хозяина ружье, заряженное пулями, а баран пустой мешок из синею волок. Вот идут путем дорогою, козел ружье несет. Баран пустой мешок за собою тащит. Вдруг видят, лежит на дороге волчья голова. — Брат баран, — указал Казьма Микич, — возьми эту голову, дай и сонь в мешок. — А на кой нам пес, волчья голова, — Казьма Микич, — баран говорит, — — И так идти тяжело. Возьми голову, брат баран, придем на место студень сварим. — На кой нам пес студень? — баран ворчит. — Нам бы сенца клок. Но все-таки послушался козла, взял волчью голову и в мешок положил. Шли они, шли путем дорогою, и дорога-путь нырнула вдруг в лес. Ладает Козьма Микич, баран говорит. — Хвост у меня изяб. А вон, смотри-ка, огонек в стороне. Пойдем к огню согреемся. И пошли прямо на огонь. Глядь, волки сидят у костра, греются. Семь волков бездельников, семер брательников» ну брат козьма микич шепчет баран нам теперь и крышку. не робей брат баран Борисович, а делай как я велю тут козел подошел к волкам здорово ребята Здрасте, козьма микич скромно ответили волки ну вы чего тут расселись то козел говорит замерзли что ли греемся на но — сказал козел Конечно, холодает. Это, баран Борисович, чего у тебя там в мешке-то? Давай-ка сюда, надо нам студень сварить. Главное, забота против холду это, чтобы не замерзнуть с голоду. Тащи короче. Смотрят волки на козла да на барана и думают. Вот он, ужин-то. — Подвинься, — сказал козел старшему брательнику. — Рассеялся тут. Ай-ка и мне к огню пригреться, копыть старый старые потомить. — Но чего ты там, баран-борис? Доставай-ка из мешка волчью голову. Да только, смотри, выбирай, чтоб старый волк был, чтоб студень вышел по наваристей. Баран вынул из мешка волчью голову и подал козлу. — Вот тут есть какая-то, — сказал он и закашивался. «Не знаю, сгодится ли, козьма, Микич. Не — сказал козел. Там в мешке есть другая голова по зубасти. Тащи ее. Баран стал копаться в мешке. Копался, копался и снова тащит ту же самую голову. Эх, баран, Борис, вздохнул козел. Ты и вправду баран. Опять не та. Посмотри на сам низу, который лежит. Ту мне надобно. На. «Да пес его знает», — сказал баран. «Настриглю тут разных голов, а мне разбирайся». Покопался он в мешке и снова несет ту же самую голову. «А!» — сказал козел. «А! Она! Она! Хорошая! Ушки-то! Ушки! Самый раз на сто день! Сейчас заварим! А что, ребята, — говорит волкам? Это у вас котелка такого или ведра, не дырявого?» Перепугались волки. Ну, думаю, то что какой? Целый мешок волчьих голов настригли. Надо нам тягу давать. Ящу. «Есть у нас ведёрк, Казьма Микич, брательник старший говорит. Оно там, подгнило черемухой. Сейчас, сейчас принесем. Эй, Мишка, Вавилка, бегите за ведерком. Сашка, Аркашка, давайте за водой. Мишка, Никишка, бегите за дровами, а я за вами приглядывать побегу». Повскакали, волки побежали со всех ног. Бегут, бегут, задыхаются. Глаза выпучили, а навстречу медведь. «Вы куда?» Сбесились что ли? Куда вас пес несет? Ну, Михаланч, беда, пришел к нам козел. Ну, это Микитич, а съем баран. Целый мешок волчьих голов притащили. Мы убоялись. Бежим, теперь. Эх, дураки вы все-таки, сказал медведь. Козла убоялись. Да, барана борысыча Пошли назад. Ужинать пора. Тут козел увидел, что волки назад идут, да ванчем и говорит, «Лезь, Борисович, на этот дуб, да повыше забирайся, а я следом полезу». «Где ружьё-то?» Брат-баран полез на дуб, да не может залезть. Кой как за нижний сук ногами зацепился, висит, а козел изловчился, повыше вспрыгнул. «И где Каил?» — медведь говорит. — И где Борисыч? — Не знаем, батюшка Михаил Иванович. Только что тут сидели. — Да, — сказал медведь, — Придется гадать. Меня тут одна бабка гадать научила по желудям. Наберезка, ребята, желудей, я по ним гадать стану. Где козёл, а где баран. Желуди не соврут, точно покажут. Вот волки пошли к дубу, на котором висели козел да баран. — Козьма, Микинч! — шепчет баран. — Упаду! Ей-богу, упаду! молчнет, нет! Копытом больно! — Падай! — шепчет козел. Как волки подойдут, так и падай! Только с прицелом падай! Норови кому на голову попасть! Вот подошли волки к дубу. И старший брательник говорит, «Не видать, что от желудей». «Постой, а это что висит?» Тут баран и грохнул собрательнику на голову, а козел приладился к прикладу, взвел курок и выстрелил изо всех сил. Медведя, держи, Борисыч! заревел козел. Волки, ладно, плевать, нам медведя добыть, вот уж студень-то! Прямо холодец! Ужасно теперь поперенапугались волки, побежали в разные стороны, а медведь Михаил Иванович со страху ополоумел, пульта мимо него просвистала. Побежал Михаил Иванович, сам не зная куда, да в дуб, на котором козел висел лбом и вперся, рухнул козел да с прицелом, прямо на медведя свалился, о ужас! закричал медведь. И в лес убежал. На козел с бараном пошли к костру, Сварили сто день, А к ленивому мужичку решили Никогда не возвращаться. «А на кой нам ленивый-то мужичок?» Сказал баран. «Ну, его ко всем псам!» «И то верно!» Сказал Козьма Микитич. «Давай срубим в лесу избушку». И станем в ней сами по себе жить. Срубили они в лесу избушку И жили в ней ровно сто лет и три года, А волки им на побегушках служили, Сеным летом косили, да потом ворошили, Да в стога на зиму складывали.